Глава двадцать вторая. «Рекс Мортус эст, виват регина». «Король умер, да здравствует королева». Латынь. Давид проводил племянницу в ее комнату и передал в руки камеристке. Мария едва не выронила подсвечник, увидев свою госпожу в окровавленной одежде и без убруса. «Боже мой, бедная княгиня, вы ранены?» Илария только сейчас заметила, во что превратилось ее белое платье. Это не моя кровь. Разве что из носа? Но это не важно. Илария, поддерживаемая дядей, опустилась в кресло. Позаботься о ней, велел князь. Умой и переодень княгиню. Пусть наденет темно-лиловое платье. Я зайду за ней через час. Уже ночь. Когда вы придете? К трем часам? Князь смерил ее резким взглядом. «Делай, что тебе говорят». Илария закрыла глаза, не найдя в себе сил что-либо спрашивать. Дядя сочувствием посмотрел на нее и погладил по волосам. «Нам нужно пережить эту ночь», — прошептал он и поспешно вышел. Камеристка помогла Иларии снять платье и умыла ей лицо и руки. «Анаху Петеру снился сон, что я в окровавленном белом платье восхожу на трон», И все преклоняют колени. Вспомнила Илария. Похоже, так оно и есть, отозвалась Мария, расплетая скрученные у висков косы. Я расчешу волосы и заплету их заново, сделаю строгую прическу без украшений. У меня нет сил куда-либо идти. Полагаю, вас хотят видеть те, кто сражался за вас. Этой ночью все решится, и тогда уже можете спать спокойно. Лария медленно стянула с пальцев все украшения, включая обручальное кольцо. Сняла серьги, изумрудное колье и только сейчас вспомнила про золотой венец, украшавший ее голову. «Передай господину то, чтобы вернул венец. Мне было плохо, и он снял его, чтобы помочь». Мария кивнула, продолжая приводить в порядок прическу. «Я потом займусь вашим лицом. Нужно немного подрумянить щеки. «А где ваш убрус?» «Там же, где и венец. Но я больше не надену его. Я не стану ходить вдовой, так как не была густову женой». «Вы правы, пани. Да и ходить без убруса вам куда более к лицу. Но все же на официальных выездах и приемах головной убор необходим». И Лария не ответила, позволяя Марии делать все, что та считала нужным. Спустя час князь Давид вернулся за племянницей. Он переоделся в чистое платье, тоже без украшений и ярких цветов. Приемный Юстас, ожидает встречи с тобой», — негромко произнес князь, подойдя к Эларии, сидящей в кресле у камина. Идем. «У меня так сильно стучит в висках, и сердце болит». «Вставай», — поторопил ее дядя, подавая руку. «Потом пошлем за Даваром. Не время жаловаться. Возьми себя в руки. Ну же. идем. И Ларри, опершись о дядю, с трудом поднялась с кресла. В глазах у нее замелькали мошки, все потемнело. Подожди минутку, попросила она, присев на подлокотник кресла. Мне нехорошо. Давид на сей раз проявил терпение. Когда же Илария наконец встала, он подал ей руку и вывел в приемные покои. Там, в полумраке комнаты, при свете единственной свечи их ожидал кузен покойного герцога. Мария, принеси еще свечей, велел князь. Камеристка поспешно выполнила приказ. Теперь Илария смогла разглядеть Юстаса, который пристально всматривался в лицо княгини. Я пришел поговорить с вами, начал он, подойдя довольно близко. Я вас слушаю. Илария не отстранилась. Она не любила уступать или показывать слабость, и иной раз готова была сама перейти в наступление но теперь она едва держалась на ногах и приготовилась терпеливо выслушать гостя. «Мы будем говорить при вашем дяде?» — уточнил Юстас. «Видите ли, вопрос личный и весьма щекотливый». Илария обернулась на дядю, не зная, как поступить. «Если желаете, я могу уйти. Но едва ли господин Юстас скажет то, что я не должен знать», — заметил Давид. «Останься», — решила Илария. Юстас не стал возражать. Он, словно этого и ждал, и вопрос свой задал, разве что из вежливости. Хорошо, пусть так. Я скажу все, что должен. Твердо произнес гость. Завтра я и все наши дворяне покинут Веслицу. Мы увезем тело герцога Густова и похороним его на родине. Поскольку брак не вступил в силу, я не стану затевать спор о преданном. Она вернется вам. «Те деньги, которые герцог подарил мне, я также верну», — решила Илария. «Нет, я не стану отбирать у вас подарок Густава. Можете потратить все эти деньги на благотворительность. Меня интересует другой вопрос. Что скажет орден, когда узнает, что племянник великого магистра убит на свадебном перу? И не сделают ли вас виновницей всего печального события?» «Как вы можете?» лария вознегодовала. мой отец был убит своим двоюродным племянником урликом а герцог пал жертвой его людей хорошо пусть так и будет согласился юстас вполне удовлетворенный взглядом иларии на эти события он как будто успокоился и уже более непринужденно добавил тогда я могу поздравить вас уверен вы будете прекрасной правительницей у моего отца есть супруга Которая ждет ребенка, напомнила Илария. Безусловно, у меня тоже есть супруга, но я никогда бы не отдал ей власть. Вы стало бы теперь и наследуете титул и все земли кузена? Поинтересовался Давид. Да, это так, неспешно произнес Юстас. Надеюсь, мы станем добрыми соседями. Вы ведь не станете больше поддерживать дружбы с орденом. «Теперь нам известно, что тевтонские рыцари нарушили мирный договор», — заметил Давид. «Они усыпили наш караул и захватили власть в двух городах». «Тем более», — отозвался Юстас, — «советую подать на них иск в суд. Они должны ответить за свои деяния». «Мы так и поступим», — ответил князь. «Вавиньоне должны об этом узнать». «Что ж...» Тогда я не смею больше задерживать прекрасную вдовушку. Прощайте, княгиня». Юстас поклонился и поцеловал руку Илларии. Уже уходя, он обернулся и сказал. «Ах, да, чуть не забыл. Примите мои соболезнования». «Не слишком-то вы любезны», — заметил Давид. «Не думайте, что княгиня так же радуется освободившемуся трону, как вы». «Или как вы». Усмехнулся Юстас и скрылся за дверью. И Лария закрыла лицо рукой. «Как это отвратительно! Я даже не нашлась, что сказать ему. Он словно издевается над моим горем. Дядя, позволь мне вернуться к себе, я больше не желаю никого видеть». Она заплакала. «У меня нет сил. Мне так плохо!» Давид привлек ее к себе и ласково обнял. «Обещаю, скоро ты вернешься в свою комнату». Еще одна встреча, и все. Он подал ей носовой платок. «К тебе пришли люди, которые хотят искренне поддержать тебя, заверить в свои преданности. Они не побоялись вынуть мечи из ножен ради себя, так поблагодари их». Князь переглянулся с Иларией и, решив, что она вполне успокоилась, велел Марии пригласить гостей в приёмную. Илария крепко сжала дядину руку. Она держалась из последних сил. Ей хотелось упасть на кровать и разрыдаться. Никто не давал ей возможности излить свое горе, оплакать отца, остаться наедине с собой. Голова нестерпимо болела, тело ознобило. «Перестань дрожать», — шепнул Давид. «Здесь совсем не холодно, возьми себя в руки». Тут в комнату вошло сразу восемь человек. Князь Вольстов, воеводы Велимир и Феодалы, Хайнрич со своим молодым сыном, Януш, Каспер, Мешко и Барташ. Все они почтительно поклонились Илларии. Хайнрич заговорил первым. «От лица феодалов выражаю вам свои соболезнования, княгиня. Нам очень жаль вашего отца. Не такой смертью должен умирать воин. Но что поделать? Все мы в руках господа. Ваш супруг тоже неожиданно рано покинул этот мир. Мы все соболезнуем вашей утрате». И надеемся, что вы найдете в себе силы принять бразды правления княжеством. Вы забываете о Чеславе, которая должна в январе родить наследника, упрямо напомнила Илария. Я всем вам очень признательна, но воля моего отца. Мы не можем ждать рождения наследника, перебил ее Бартыш. У нас плохие новости с Восточного Поморья. Орден присвоил себе все завоеванные нами земли. Нужно но... дать отпор. Мы отправим судебные иски в Авиньонский суд, ответила илария вспомнив слова дяди. Пусть папа Климент решит наш спор с орденом. Нужно собрать все доказательства и предъявить их в суде. Разумно, признал Вольстав, с вашего позволения, княгиня, я займусь этим вопросом. Буду вам признательна, князь. Теперь вам необходимо подписать грамоту, произнес Януш. Привилегии для шляхты, о которых мы говорили. Хорошо. Лария велела Марии принести чернила и перо. Взглянув на список привилегий, княгиня узнала все, писанное старше и, прочтя молчаливое согласие в глазах дяди, подписала грамоту. «Только не причиняйте вреда тщеславе», — предупредила Илария. «Как только она поправится, пусть возвращается в Терцк к своему отцу». «Хорошо, мы так и хотели поступить», — ответил за всех старый Хайнрич. Молодой князь Вольстов, видя, что Илария едва стоит на ногах, пришел ей на помощь и предложил шляхтичам отложить остальные вопросы на завтра и позволить княгине отдохнуть и прийти в себя после трагичных событий этой ночи. Гости, откланившись, покинули приемные покои. Лишь только за ними закрылась дверь, Илария почувствовала, что проваливается куда-то. В глазах потемнело, послышался звон в ушах и княгиня потеряла сознание.